Дмитрий Быков. Булат Акуджава. Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Выпуск 1311. Издание Третье. Исправленное. Москва. Молодая гвардия. 2011 год. Льву Александровичу Аннинскому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 Мне кажется, создание полного, документированного и выверенного жизнеописания одного из самых известных и значимых поэтов России — повод забыть о любых личных трениях и общим усилием осмыслить его судьбу и дар. А предложить читателю нечто безупречное я не надеюсь. При работе над книгой мне часто приходилось вспоминать слова из авторского